Радио шоу: Я сидел один, глядя на твой свет, мой единственный друг, те юношеские ночи. И все, что мне нужно было знать, я слышал на своем радио. Радио Переведенный текст песни Радио Гага, которую написал Роджер Медоуз Тейлор, участник группы Квин. В наше время радиошоу можно смело назвать следующей ступенью эволюции миксов, поскольку в передаче присутствует не только музыка, но еще и голос ведущего, который доносит до наших ушей некую информацию. Этот вид творчества куда более ценен для потенциального слушателя, чем просто треки, звучащие без перерывов. Какая информация может присутствовать в радиошоу? Все что угодно, но главное по теме. Например, тенденции развития электронной музыки, дата выхода и авторства звучащего трека, история направлений, описание значимых событий в клубной культуре, как в прошлом, так и в настоящем, анонсы вечеринок, планирующихся релизов, график собственных гастролей, наконец. Разумеется, свое радиошоу сделать не так просто. Да и после того, как диджей его сделает, еще необходимо достучаться до людей, которые захотели бы все это слушать. Проще всего начать производство собственной передачи в домашних условиях. Для этого вам потребуется некоторый минимум техники. Первое. Компьютер с установленной программой-аудиоредактором, который вы будете монтировать выпуски. Это может быть Adobe Audition или Sony Soundforge. Два. Конденсаторный микрофон начального уровня. Хотя для начала в качестве эксперимента можно обойтись и дешевым динамическим микрофоном. Но качество записи голоса будет заметно хромать. Поэтому лучше обратить внимание на недорогие модели конденсаторных микрофонов сейчас специально для этих целей выпускают микрофоны стоимостью в диапазоне 50-150 долларов которые можно подключить к компьютеру без микшера и звуковой карты напрямую через порт USB. на мой взгляд весьма экономично и удобно 3 мультимедийные колонки желательно в деревянном корпусе я бы посоветовал вам использовать студийные мониторы начального уровня нежели мультимедийные акустику премиум-класса. Но поскольку о создании музыки речь пока не идет, то сгодятся любые двухполосные мультимедийные деревянные колонки. Цена на них начинается с 30-40 долларов. 4. Мониторные наушники. Для начала советую присмотреться к самым дешевым из более-менее приличных с ценником в 30-40 долларов. Например, Pioneer SE-M290, SE-M390. Можно, конечно, использовать и профессиональные диджей-наушники. Качество звучания, как и бюджет, понятно, будет гораздо выше. А вот комфорта при работе окажется куда меньше. Поэтому лучше приобрести удобные мониторные наушники, в которых вы потом сможете работать без усталости часами. Далее встает вопрос с речью, вернее, с произношением. Дело в том, что в повседневной жизни речь обычного человека очень далека от идеала. Это и бубнение под нос, и нечеткость, проглатывание окончаний слов, и заплетающийся язык, оговорки и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы речь стала правильной, красивой и четкой, необходимо на протяжении определенного времени выполнять специальные упражнения на развитие так называемой артикуляции. Артикуляция, фонетики – совокупность работ отдельных произносительных органов при образовании звука в речи. В произношении любого звука речи принимают то или иное участие все активные произносительные органы положение этих органов необходимое для образования данного звука образуют его артикуляцию отделимость звуков четкость их звучания после того как вы натренировали свое произношение до приемлемого уровня нужно переходить к следующему этапу это сбор обработка и подготовка информации в досетевые времена информация была на вес золота встречалась либо в книгах которые нужно было покупать за деньги либо в виде опыта конкретного человека, общение с которым, по вполне понятным причинам, было весьма затруднительно. Поэтому с появлением всемирной паутины ситуация изменилась в корне. Конечно, в интернете полно противоречивой и взаимоисключающей информации, много неточностей, повторов и заблуждений, но, как говорится, имеющий глаза да увидит. Не ленитесь всегда все перепроверять и по возможности старайтесь опираться на первоисточники. Обращайте логику, ищите взаимосвязи, учитесь анализировать и обобщать. Не стесняйтесь высказывать собственную точку зрения и не забывайте подкреплять ее вескими аргументами, иначе все может скатиться к банальной детской формуле. Это правильно, потому что я так считаю. Теперь давайте поговорим о длительности вашей передачи. Она может быть от 30 до 120 минут. Здесь все будет зависеть не только от личных предпочтений в продолжительности звучания, но и от От того, где вы планируете свое радиошоу транслировать на реальной FM-радиостанции или в интернете. Самая оптимальная продолжительность программы, в которой звучит клубная музыка, один час. Этого времени в равной степени хватит и для обычного волнового радио, и для интернета. Ее и подготовить проще, и прослушать быстрее. Так что стартовать лучше с 60 минут. Наиважнейшая часть любого радиошоу – это музыкальный контент, поскольку какие им бы мелодичным и приятным не был ваш голос, заменить музыку ему не удастся. Вообще, как и в случае с официальными миксами, перед тем, как вставить тот или иной трек в радиопередачу, сначала нужно получить разрешение правообладателя музыкального произведения на использование его работы. Учитывая мультинациональность электронной музыки, сделать это будет не так просто, и кто-то из композиторов вполне возможно даже откажется от сотрудничества. Но благодаря знанию английского языка или онлайн-переводчику. И упорству этот барьер можно сломать. И вам скорее будут говорить «да», чем «нет», поскольку для любого автора трека важно, чтобы его работа дошла до максимально возможного количества слушателей, что, в свою очередь, вполне определенно повлияет на его популярность и востребованность как артиста. Так что не стесняйтесь, знакомьтесь с композиторами, берите разрешение на использование композиций и включайте их их в свое радиошоу, а вот когда ваша программа станет популярной и обретет армию поклонников, тогда композиторы сами начнут стучаться в ваши двери, предлагая свои работы. Итак, продукт готов. Куда его теперь определить? Самое правильное место для радиошоу на настоящем FM радио. Почему же предпочтительнее именно реально существующее радио, чем интернет-радиостанция? Во-первых, из-за соотношения конкуренции в реальном мире и сети. На одно настоящее радио приходится не меньше тысячи интернет-радиостанций. Да и современное FM-вещание уже давно и вовсю пользуется возможностями всемирной паутины, частично или даже полностью дублируя там свой эфир. А во-вторых, у любой радиостанции уже есть аудитория, и вам не нужно будет беспокоиться о привлечении слушателей, как в большинстве случаев бывает на небольших или только начинающих вещания интернет-радиостанциях. И в-третьих, На реальном радио возможно получать оплату за свой труд, что для человека, который хочет развиваться и вкладывать в собственное развитие, тоже весьма немаловажно. Кстати, подавляющее большинство онлайн-радио – это просто играющие без остановки шлакомиксы, без тщательного отбора, тематических передач, ведущих и полезной информации. Поэтому в первую очередь нужно штурмовать двери FM-радиостанций, а там, как повезет, ниша электронной музыки может быть не занято изначально и место штатного ведущего достанется вам без особых усилий. Если же подобная программа уже существует, вам могут посоветовать несколько скорректировать музыкальный уклон или поискать спонсора для своей передачи. Если спонсор найден и он готов оплачивать эфирное время и ваш труд по созданию программы в обмен на рекламу его продукции, считайте, что дело в шляпе. При попытках пробиться на FM-радиостанцию важно не бояться отказов. Вам отказали 10 раз, значит на 11-й обязательно повезет. Отказали 30 раз, в 31-й удача улыбнется вам. 100 раз вы получили отворот-поворот. Портуна любит терпеливых и счастливым окажется именно 101-й. Хотя, если вы изготовите качественную программу, вас возьмут под крыло без лишних разговоров. А может статься так, что вам еще и выбирать придется среди предложений, о сотрудничестве, поступивших от нескольких радиостанций сразу. Среди тех диджеев, кто стал известен и узнаваем благодаря своему радиошоу, можно смело назвать российского диджея и композитора из Санкт-Петербурга Филиппа диджей Фил Беликова. DJ Phil является автором проекта Трансмиссия, включающего в себя не только радиопрограмму, но и крупные танцевальные ивенты со звездным лайнапом. На международном уровне безусловным лидером является популярнейший диджей современности Армин ван Бюрен и его радиошоу A State of Trance, которое насчитывает уже более 600 выпусков. А сот впервые вышел на волнах радиостанции IDNT 18 мая 2001 года. В настоящее время программу Армина ретранслируют более 20 FM радиостанций по всему миру, а в интернете ее можно услышать по адресу d.fm. Шоу имеет формат двухчасового микса. И если верить Википедии, то еженедельное количество слушателей Асота по всему миру достигло 30 миллионов человек.